Глава двадцать третья. Отъезд Коржоля. В этот же день вечером, спешно уложив свои чемоданы и рассчитавшись при помощи Блудштейна с домашней прислугой, граф Коржоль со своим датским догом в последний раз уселся в свою собственную карету, на козлах которой, рядом с кучером, поместился его излюбленный коммердинер. и отправился на железную дорогу под конвоем все тех же двух своих мучителей Блудштейна и Бриллианта, которые следовали сзади него на извозчике. На вокзале милейший и обязательнейший Абрам Иосельевич сам взял в кассе билеты прямого сообщения до Москвы, один первоклассный для графа, другой собачий для его дога и два третьего класса для коммердинера и, И ещё одного человечка. Но этот последний уже, так сказать, по секрету, как для графа, так и для слуги. Затем сам сдал в багаж графские чемоданы, сам занял для его сиятельства удобное место в отдельном купе, сам расплатился с носильщиками и даже сам приглядел, как рабочие при содействии графского камердинера усаживали и подпихивали датского дога. не желавшего лезть в собачью конуру за решетку. Арабий Иоаннафан, между тем, издали следил за самим Коржолем, который равнодушно с фланирующим видом человека, приехавшего от нечего делать развлечься на вокзал, прогуливался по платформе. Пять тысяч рублей, приобретенные ценой подписи 50-тысячного векселя, лежали теперь в его бумажнике. И это обстоятельство значительно способствовало внутреннему успокоению графа. Он был уверен, что и с такими маленькими деньгами не только не пропадет, но в конце концов даже восторжествует над всем украинским кагалом. Хотя в душе и было ему очень досадно и больно, что дело начатое им столь ловким и блестящим образом, Затягивается на неопределённое время благодаря такой неожиданной случайности, как эта скупка векселей, но нечего делать, приходится пока уступить. Он уступает, но в душе далеко не отказывается от своего стратегического плана. Уступка эта лишь временная. В этом он сам твёрдо уверен. Или, по крайней мере, ему так кажется, будто это и в самом деле уверенность. принимая на себя равнодушно-спокойный вид, граф сознавал, что иначе ему нельзя, что надо казаться спокойным, как бы на высоте своего всегдашнего положения, для поддержания собственного престижа, тем более что на вокзале встретилось ему двое-трое знакомых, один из которых даже спросил его, не едет ли он куда-нибудь и куда именно. Граф отвечал, что получил сегодня телеграмму следствие, который ему необходимо экстренно съездить в Москву по одному важному делу. Но что едет он совсем налегке, так как рассчитывает через несколько дней вернуться. Сказано всё это было таким естественным тоном, что у для знакомых не осталось никаких причин усомниться в истинности слов Каржоля. Между тем, рядом с наблюдавшим за ним бриллиантом